Милена Завойчинская. Высшая школа библиотекарей. Книга первая. Магия книгоходцев. Читает Елена Полонецкая. Глава первая. О книжных ворах и последствиях охоты на них. И тут этот бессовестный длинноволосый эльф наклонился и поцеловал меня. «Как же я люблю эту ушастую заразу!» Я дочитала последний абзац книги и закрыла ее. Эх, люблю сказки и фэнтези, и ничего не могу с этим поделать. Нет, классику я тоже люблю, точнее, любила, но уже почти все перечитала, и ныне плотно подсела на фэнтези и фантастику. Благо, работа позволяла читать книги в колоссальном количестве. Библиотека — это не то место, в котором можно испытывать дефицит в литературе. «Кира, ты идешь?» – окликнула меня начальница и по совместительству двоюродная тетушка, мамина кузина. «Нет, тетя Тома! Ой, Тамара Васильевна!» Я легонько шлепнула себя по губам и посмотрела на последних посетителей – пожилого мужчину и двух девчонок-старшеклассниц. Школьницы, хихикая, рассматривали последние поступления фэнтези, а мужчина вдумчиво листал какой-то детектив. Судя по обложке, один из томиков про Шерлока Холмса. Впрочем, я могла и ошибаться. С моего места, видно, было плохо. Кира, я сегодня убегаю пораньше. Выдай книжки этим посетителям и закрывайся, ладно? И сразу топай домой. Хватит тут сидеть до ночи и глаза ломать. Тамара Васильевна! Стукнула я себя кулачком в грудь и посмотрела на нее честными-причестными глазами. -Смотри, у меня! Она погрозила пальцем, подхватила сумку и поспешила к выходу. Я хитро улыбнулась и полезла в стол. Там у меня была припрятана очередная книжка. Я давно ее присмотрела, но никак не могла заполучить. Ее постоянно кто-то брал почитать, и я не успевала заграбастать, чтобы ознакомиться. Рассказать кому не поверит. Библиотекарь и не может успеть перехватить почитать книгу на собственном месте работы. «Девушки, молодой человек!» — донесся до меня голос тети Томы. «Библиотека закрывается. Поспешите оформить, если что-то выбрали». Девчонки-школьницы зашушукались, схватили по две книжки и поскакали ко мне. А молодой человек преклонных лет что-то вежливо ответил, поставил томик, который листал обратно на полку, и пошел к выходу. Я быстро внесла записи, формуляры, отдала двум подружкам выбранные книги. Как только они вышли, заперла входную дверь в библиотеку и потянулась. Ура! Можно час-другой спокойно почитать, и никто не будет меня отвлекать и дергать. Оказалось, я в этом хранилище мировой литературы случайно провалила вступительный экзамен в институт и... Ну и вот... Родители разгневались, но гнать из дому бестолковое дитя, как грозились изначально, не стали. Драть, как Сидорову козу, ремнем, как обещали, тоже не стали, но карманных денег лишили. От слова совсем. В воспитательных целях мне выдавался только проездной на автобус, чтобы я смогла доехать до места работы, а именно до библиотеки. Сюда меня пристроила мама, воспользовавшись родственными связями. Благо, особого ума для того, чтобы внести записи в формуляры, не нужно. Только внимательность, любовь к книгам и память. Всего этого у меня хватало с избытком. Особенно любви к книгам. Их я любила нежно и преданно. Я бы даже сказала, маниакально. Если уж честно, то экзамен в институт я провалила. Потому что вместо того, чтобы зубрить темы, я... Так, об этом... Узнают мама и тетя Тома, Голову мне открутят и посадят неразумное чадо на голодный книжный паек. В общем, вот уже почти три месяца я работала вторым библиотекарем в нашей небольшой районной библиотеке. Убедившись, что все двери и окна заперты, я быстро расставила по полкам книги, накопившиеся за день, навела порядок на столе и мысленно потирая предвкушение руки, направилась к креслу в служебной комнатке. «Книжечка, сейчас мы с тобой пообщаемся. Вообще-то мне нужно было еще помыть пол. Это дополнительное наказание за то, что не поступило в институт. И дополнительный приработок, так как зарплата-то крохотная. Но ведь можно и попозже. Должна ведь я отдохнуть?» «Пособие для мечтателей и сказочников», гласили золотые буквы, тесненные на черном фоне. Судя по потертой обложке, книга старая или же пользуется большой популярностью. Еще бы, кому не хочется прочитать пособие для мечтателей и сказочников? Оказалось интересно. Советы о том, как самому добавлять в свою жизнь сказку и чудо, были простыми. Я бы даже сказала, примитивными. Но автор с зубодробительным именем и фамилией, Фин что ли, обещал, что если регулярно их выполнять, мир непременно заиграет новыми красками. Так, ну ладно, попробуем. Как там написано? Я нашла нужный абзац и перечитала его. Закройте глаза, откройте все чувства и душу навстречу тому, что вас окружает. Почувствуйте, как пахнет чудо, мысленно потянитесь ему навстречу. Прислушайтесь к его легкой поступе, слышите? Вот эти тихие, почти неслышные шаги. Это мимо вас, прячась и скрываясь, крадется чудо. Оно боится, что его увидят осуждающие глаза, сравнят с обыденностью или же просто мазнут равнодушным взглядом и скользнут мимо. Ведь это так больно, когда тебя не желают видеть. Ага, значит закрыть глаза, принюхаться, открыться, прислушаться и застукать чудо, пока оно будет красться мимо меня на цыпочках. «Да не вопрос! Что нам, кабанам?» Я поудобнее устроилась в стареньком потертом кресле, смежила веки и попыталась расслабиться. Принюхалась. Чем пахнет? Пылью, книгами, старым, местами подгнившим паркетом, тетиной геранью. Фу, до чего же вонючее растение хоть бы завяло побыстрее. Чем еще? Недопитым чаем из кружки» немного духами, оставшимися после посетителей. Да, некоторые не знают, что такое чувство меры, и поливаются парфюмами с ног до головы. Чудом не пахло. Потянитесь ему навстречу. Ладно, сейчас. Я, не открывая глаз, потянулась, потом еще, еще немного, и грохнулась с кресла. Черт! Потерла ушибленный локоть и села обратно. Охота на чудо оказалась сложнее, чем я предполагала. Скосив глаза на открытую книгу, я перечитала про то, что нужно прислушаться. «Ну, ладно, чудо, ты само напросилась. Кто не спрятался, я не виновата». Поджала под себя ноги, снова зажмурилась и навострила ушки. «Что там у нас?» Ветер за окном шумит, машина проехала, велосипедный звонок потренькал. Громкий детский голос позвал маму. Нет, это не то. Нужно прислушаться к тому, что происходит в помещении. Муха жужжит и бьется об стекло. Вот зараза, крылатая, не дается сосредоточиться. Хотя, может, так и звучит чудо? Не, не может быть. Что-то прошуршало. Тихо шлепнулась капля воды из крана. Ой, надо завернуть перед уходом кран получше. Снова что-то зашуршало. Скрипнула половица. Пол такой старый, что ужас. Интересно, когда же выделят денег на ремонт библиотеки? Еще раз скрипнула половица. Так. Я осторожно, чтобы не спугнуть чудо, приоткрыла глаза и сквозь ресницы взглянула в ту сторону, откуда доносился скрип. Сквозь распахнутую дверь в общий зал увидела, кто там шел и с криком вскочила. «А ну, стоять, ворюга!» Парень, который крался к выходу с книгой в руках, от моего вопля подпрыгнул и шарахнулся. Споткнулся о ведро для мытья полов, перелетел через него, врезался лбом во входную дверь и заковыристо выругался. А я схватила швабру, благо не успела еще вынести ее к ведру, и помчалась к книжному вору. «Сейчас же остановись, паразит!» крикнула я на ходу, Поудобнее перехватывая деревянное орудие. Поставь книгу на место! Сейчас размечталась! Огрызнул сон и попытался выбить дверь плечом. Это он зря. Данную конкретно дверь не каждый таран возьмет. Здание это старинное, со сталинских времен, и двери цельного дуба, не иначе. Ну, ты сам напросился! Оскалилась я и размахнулась. Отвали ненормальная!» рявкнул парень и уклонился. Швабра грохнула о деревянную поверхность, а у меня аж руки загудели от вибрации. «Сейчас полицию вызову, Варюга! Я снова подняла швабру, примеряясь, как бы приголубить жулика. «Валяй!» — огрызнулся этот тип, не оглядываясь на меня и пытаясь справиться с замком. Причем книгу он продолжал прижимать к себе, и я даже не могла рассмотреть обложку. «Интересно, что же он пытается утащить?» «Слушай, клептоман, оставь талмуд, и я так и быть тебя отпущу!» Попыталась я пойти на компромисс. «Ага, бегу и падаю!» — фыркнул этот. «Этот... Ну все, я злая, я сильно злая!» Снова размахнулась, чтобы огреть вора шваброй. Я ж не камикадзе лезть на него с голыми руками. Но в этот момент он справился с замком и вывалился в открывшуюся дверь. А я в то же мгновение со всей силой отпустила свое оружие. Попала! Не туда, куда метила, но вора я все же приласкала деревяшкой. Парень взвыл белугой, пролетел по инерции вперед и чуть ли не кубарем скатился по лестнице. «Книжку отдай!» гаркнула я ему в спину. «Отвали, маньячка психованная!» крикнул он мне и, не оглядываясь и сильно прихрамывая, припустил по улице. «Ну и что делать? Полицию вызывать?» а я даже не знаю, какую именно книгу вор стащил. Обложку я не сумела опознать. Внешность его тоже рассмотреть толком не смогла. Волосы светлые, взъерошенные, глаза... Понятия не имею, какие у него глаза. Да и лицо, если честно, в полусражении не рассмотрела. Он все время старался держаться ко мне спиной и не поворачиваться. К тому же, если об инциденте узнает тетя Тома, мне же и настучит по голове. Скажет, что ты я виновата, не проконтролировала, чтобы в помещении никого не осталось. И ведь окажется права. Специально я зал не обследовала, просто прошлась и расставила книги на полке, но наличие посторонних в зале не проверяла. Хотя, готова съесть свою туфлю, если ошибаюсь, не было тут никого, кроме меня. Да, называется «Хотела Кира поймать чудо». Почти поймала вора. Настроение испортилось, поэтому я припрятала книжку, которую так и не успела почитать, подальше в ящик стола, после чего быстренько помыла пол и поехала домой. Следующая неделя ничем интересным не отличилась. Посетителей стало намного больше. Народ вернулся с дачи отпусков, школьники готовились к первому сентября, студенты также потихоньку собирались на учебу. Эх, даже почитать некогда было. К вечеру я уставала так, что уже ничего не хотела, только упасть, закрыть глаза и заснуть. А ведь треклятое мытье пола никуда не делось. Хотела я или нет, но приходилось лениво возить тряпкой по полу, смывая отпечатки подошв. Да и погода в конце августа как назло испортилась, и всю эту уличную грязь посетители несли внутрь. Пропажа так и не обнаружилась, поскольку никто не пытался взять почитать именно ту книгу, которую украл давишний жулик, и я решила молчать. Ничего не знаю, никого не видела. Вот когда всплывет ее отсутствие и станет понятно, что же именно исчезло, тогда и видно будет. А пока держим кулачки, чтобы это случилось не скоро. Даст бог, я к этому времени уже поступлю в институт и съеду в общежитие. А значит, это будут уже не мои проблемы. До первого сентября оставалось всего два дня, так что поток посетителей должен был вот-вот схлынуть. Школьники и студенты начнут заниматься, и времени на чтение у них станет меньше, только в рамках обязательной программы. Осталось пережить последние адские деньки, и можно будет вздохнуть с облегчением. Этим вечером я снова задержалась допоздна. Устала от нотации родителей, которые становились тем назойливее и нуднее, чем ближе было 1 сентября и начало занятий. Мама с папой все переживали, что я не поступила в институт, и мне не давали забыть об этом. Но я ведь не специально, сама расстраивалась. Я навела порядок, так как тетя Тома привычно свалила разбор книг на меня, помыла пол и в изнеможении упала в старенькое кресло в коморке даже чая не хотела, так устала. Сначала просто сидела с закрытыми глазами, потом взяла книжку и раскрыла, чтобы немножко почитать в тишине и покое, когда никто не брюжит над духом и не напоминает о том, что я бестолочь и лентяйка. За окном уже стемнело, шуршал по стеклу мелкий моросящий дождик, а я полностью погрузилась в фантазийный мир. И вот на самом интересном месте, Когда героиня кромсала мечом упырей на погости, в зале библиотеки загремело металлическое ведро. Я вздрогнула и с трудом вынырнула в реальность. Прислушалась. Нет, наверное, показалось. Но только я снова уткнулась взглядом строчки текста, как скрипнула половица. «Так». Я закрыла книгу, тихо положила ее на стол и встала. Огляделась, выискивая себе что-нибудь для обороны от злоумышленников, ворвавшихся в закрытую уже библиотеку. Увидев стоящую в углу швабру, сохнущей на ней половой тряпкой, я недобро ухмыльнулась, стряхнула дерюгу на пол и взяла деревянное оружие в руки. В книжках героини сражались мечами и кинжалами, а в некоторых — сковородками. Но я же не героиня, я скромный маленький библиотекарь. «А потому, что есть под рукой, тем и будем обороняться». Перехватив швабру поудобнее, я на цыпочках прокралась в общий зал. Было уже темно, и осмотреть помещение так сразу не получалось, поэтому пришлось красться и выглядывать из-за угла, чтобы ненароком не выскочить прямо в руки позднему посетителю. У одной из стен мелькнул темный силуэт, и я напряглась. «Знакомая какая-то фигура» а не тот ли это парень, который неделю назад стащил отсюда книгу и получил от меня по хребтине? Ух, но ну если это он, я его сейчас снова приголублю от всей широты души. Подкралась я к нему со спины, так как воришка был занят, наклонившись над полом, на котором лежала книга, и я заорала, словно героиня мультфильма. Они все так страшно верещат, а я что, хуже, что ли? Ба-бам! Швабра встретилась с задом расслабившегося неудачника. Жертва моей воинственности улетела головой вперед и столкнулась лбом со стеллажом, с которого посыпались книги. «А вот так тебе!» «Ай, дура ненормальная!» — рявкнул парень. Причем, судя по голосу, по возрасту этот наглец от меня недалеко ушел. Либо ровесник, либо старше всего на немного. «Это я дура?» Завопила, наступая на него, заодно на ходу ткнула крестовиной швабры в выключатель на стене. «Я тебе покажу, как книги из библиотеки воровать!» «Да не ворую я ничего, психопатка!» Парень уже успел выпрямиться и оглянулся. Только свет его ослепил, и он зажмурился. Я к яркому освещению была готова и успела прикрыть глаза почти полностью, оставив только щелочку между ресниц. Так что сейчас рассмотрела его лицо при ярком электрическом свете. В прошлый раз-то не успела, да и прятал он его тогда, старательно поворачиваясь спиной. Итак, я оказалась права. На вид этому типу было лет 19, то есть он совсем чуть-чуть старше меня. Ну или если вдруг он просто выглядит старше своих лет, то, как и мне, 17, Волосы светлые, длиной примерно до плеч и пострижены ступеньками, при этом имели такой вид, словно он постоянно зарывался в них руками и ерошил. Лицо вполне симпатичное, но все же он отнюдь не смазливый красавчик, как наш школьный король или звезды эстрады. На воротничке джинсовой куртки приколы серебристый значок в виде раскрытой книги. На ее страницах какой-то текст чернью, а над книгой три черные буквы или руны. С такого расстояния я не могла рассмотреть. Уж не знаю, что эта книга должна была означать. Короче, не в моем вкусе тип. Пацан, а теперь я не собиралась называть его парнем, не дорос еще, проморгался и злобно уставился на меня. «Уйди по-хорошему, малявка!» рявкнул он и сжал руки в кулаки. «А то что?» — ухмыльнулась я. «Ну да-да, я страшная и жутко опасная. У меня в руках швабра, а у этого хмыря нет ничего». «А то хуже будет!» — скорчил он злобную рожу. «Ой-ой-ой! Испугал ежика голый попой!» — передразнила я и скопировала выражение его лица. «Я тебе покажу, как по ночам шляться, по публичным библиотекам и книжки тырить! Ишь, моду взял!» «Да не ворую я твои книги, ненормальная!» — закатил глаза пацан. «Это моя книга! Из вашего хлама я ничего не брал!» «Ага, ага, а чего ты тут тогда ошиваешься по ночам?» Совершенно справедливо возмутилась я. «Надо, не твоего ума дело. И не по ночам, кстати, еще вечер. Проваливай, пока я добрый психопатка малолетняя». Он покосился на мою швабру, но с места не тронулся. Так что я тоже стояла и не шевелилась. «И не подумаю, ходят тут всякие, а потом ложки пропадают». «Какие такие ложки?» – растерялся воришка и моргнул. «Серебряные!» «Шурх тебя позири! разозлился наглый тип. «Чего ты привязалась ко мне, малохульная? Ты меня вообще не должна была ни видеть, ни слышать!» Парень покосился на книгу на полу, а я издевательски пропела. «Ой-ой, я вся такая глухая-глухая, слепая-слепая!» Какой-то неправильный мне жулик попался. Мне уже порядком надоело с ним припираться, а он даже не пытался сбежать или на меня напасть, только стоял, огрызался и постоянно косился на пол. Кстати, что он там украсть-то пытался?» Я перевела взгляд вниз. «Книжка, как книжка на иностранном языке, обложка ярко-красная, в центре рисунок города, обычные многоэтажки, машины на дороге. Наверное, современный детектив». Быстро глянув на пацана, я опустила швабру и собралась подтянуть ею книгу к себе. Воришка дернулся и рявкнул. «А ну не трожь, руки выдерну!» «А шваброй в глаз?» «Дурында, не знаешь, куда лезешь, вот и катись отсюда, пока цела!» «А в другой глаз?» Я выставила свое страшное оружие вперед. Парень отчетливо скрипнул зубами Но так как я оставила попытки подтащить книгу к себе, нападать на меня не стал. Хотя, будучи справедливой, надо признать, он прав, причем на все сто процентов. Я и правда по сравнению с ним мелкая. Если бы он захотел, смел бы меня в одно мгновение. Хотя он был выше меня всего на голову, но размах плеч внушал уважение. Это я на адреналине сейчас была такая храбрая и наглая прикрыв глаза, светловолосый неудачник несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь. Потом посмотрел на меня и спросил. «Тебя как звать, Проныра?» «От Проныры слышу», — огрызнулась я и называлась. «Кира». «Кира, слушай», — заговорил он. «Даю тебе слово чести, что я не вор и не пытался украсть книги из вашей библиотеки. Мне просто не повезло, и ты меня застукала». «Но это моя книга, и к вашим она никакого отношения не имеет. У меня тут...» Он помялся. «Встреча назначена». «Чудненько», — кивнула я. «Вот, значит, я сейчас и прослежу. Кто это тут с кем встречается в такое время? И прежде чем отдать себе книгу, проверю, чтобы на ней отсутствовал штамп нашей библиотеки. А полицию так и быть вызывать не стану». «Вот спасибо», — скривился пацан, так словно лимона откусил. «А может, ты посидишь у себя в конуре и чая попьешь?» «Тупица! Я тебе что, собака? Не в конуре, а в коморке!» «Нет, ты хуже!» — обреченно вздохнул он. «Ну за что мне такое невезение, а?» Он страдальчески закатил глаза, а я философски пожала плечами. «Заслужил, наверное. Мне тоже не улыбается тут с ним ругаться». Я вообще так устала за день, что мечтала только о покое и отдыхе, а тут он... Федаил, через долгую паузу сказал воришка. Чё, не поняла я. Ничего, а звать меня так, Федоил. сверкнув глазами, пояснил он. Ну, здорово, Федя, отозвалась я и переступила на месте. Стоять со шваброй наперевес было не так, чтобы легко, и руки уже ощутимо устали. Федаил, так я и говорю, Федя. Мы померились взглядами, но попыток ругаться дальше ни он, ни я не предпринимали. Сколько можно-то? Прошла минута-другая, и тут я заметила, что Федя как-то нервно косится на часы, висящие на стене. Но поворачивать голову и тоже смотреть на время не стало, а то, кто его этого ненормального знает, еще нападет на меня. Федька глубоко вздохнул и вроде как лениво взял со стеллажа книжный томик. Я напряглась, но ничего не сказала, только покрепче вцепилась в швабру. «Кира, ты это, прости, что ли?» С извиняющимися интонациями сказал пацан. «За что? Я правда не хотел», — развел Федя руками и со всей силы швырнул в меня книгу. «Ах ты!» — я присела, пропуская снаряд над головой. А этот тип стал хватать со стеллажа книжки одну за другой и бросать в меня. Ну, паршивец. Все, я опять злая. Заревев, как раненый бизон, я со шваброй наперевес бросилась на него. И вдруг с пола полыхнула яркая вспышка, ослепив на мгновение. Федька к кузнечикам сиганул книги, а именно она вспыхнула, с чего бы это, и прыгнул прямо на нее ногами. Что? Книгу? Ногами топтать? Замахнувшись, я бросилась на него. Но вдруг опора под ногами пропала, и я с воплем ухнула куда-то в пустоту. — Загрузка новой реальности! — произнес в мозгу безэмоциональный женский голос.